четыреста Матерь огни йоги. И в малом, и в большом, и в личном во всепланетном масштабе природа людская уявляет сущность свою. от Оттого и предательство, и неблагодарность, изобвение добра, сделанного для оказания помощи. Коротка память людская, в особенности же на добро, признательность качеству редкое, какими масштабами его не измерять. Поймем веяние эпохи как яркое выражение самых высших и самых низких свойств человека.